«Дело сие зело множится», — писал Петр Меньшикову. Выполняя волю царя, светлейший отправил в Москву находившихся под стражей в Петербурге арестантов на пятидесяти семи подводах. Среди пассажиров, растянувшегося более чем на полверсты обоза, значились Кикин, братья Афанасьевы, сибирский царевич Василий, сенатор Михаил Самарин, князь Василий Владимирович Долгорукий, брат адмирала Фёдора Матвеевича Апраксина Пётр Матвеевич, брат первой жены царя Авраам Лопухин, дьяки Михаил Воинов, Фёдор Волков и другие. Главе караульного отряда было положено четыре лошади. Четырём офицерам, как и каждому арестованному, было определено по три лошади. Среди взятых под стражу значились и титулованная персона из царской фамилии, сводная сестра царя, царевна Марья Алексеевна. Для нее были созданы особые условия содержания. 17 марта 1718 года царь отправил Меньшикову повеление. «По получении сего велите в Шлютельбурхе хоромы свои, которые близко церкви». «Хорошенько вычинить для житья сестре моей, царевне Марье Алексеевне, которая вскоре от сель приедет». Светлейший тут же запросил царя об условиях ее содержания и получил ответы. На вопрос, как снабжать ее провиантом и на какие средства, царь ответил, «Давать с ее деревень, что нужное, без чего нельзя». То есть питание должно быть скромным, без излишеств. На вопрос, сколько должно быть при ней служителей мужского и женского пола, и какое давать им пропитание, царь наложил резолюцию, что самая нужда – стольким быть, и давать жалования прежнее Ежели изволят куда из города ехать, пущать ли, резолюция не пускать. Напряжение в Москве, где следствием руководил царь, и в Петербурге, оставленном на попечении Меньшикова, достигло высшего накала. Никто из вельмож не знал, кто еще будет оговорен царевичем в дополнение к пятью-десятью человекам, взятым под стражу. У кого оборвется карьера, кому придется расплачиваться пожитками, а кому и животом за неосторожно оброненную фразу восхвалявшую царевича. В феврале-марте 1718 года Меньшиков ввел оживленную переписку с Толстым, его Ягужинским, Екатериной Алексеевной, адмиралом Апраксином, кабинет с секретарем Макаровым. Читая их письма, можно подумать, что корреспонденты либо стояли в стране драматических событий, либо ни в Москве, ни в Петербурге не происходило ничего заслуживающего внимания. Менщиков отправлял стереотипные послания с извещением, что в Петербурге при помощи Божией все благополучно и с просьбой содержать нас в любительной своей корреспонденции. Корреспонденты в любительных ответах тоже умалчивали о самом важном и всех волновавшем. Единственная цель послания, видимо, состояла в подтверждении друг другу, что каждый из них пока еще находится вне подозрений. Все же изредка проскальзывала кое-какая информация, если не прямо, то косвенно отражавшей событий. Так Екатерина в письме от 4 февраля извещала Меншикова, что царевич Алексей прибыл сюда, в Москву, вчерашнего числа. Но зато в следующем послании, отправленном в разгар розыска 11 марта, о следствии ни слова. Царица сочла возможным лишь предупредить князя о намерении Петра вернуться в Петербург, ежели еще что не задержит. В письмах к Екатерине Меньшиков тоже не затрагивал существа дела. Лишь однажды он, полагая, что... Изменнический поступок сына и кровавое следствие вызовет у Петра нежелательные эмоции, слезно умолял Екатерину отвращать супруга от приключающейся печали, которые может вызвать тяжелые последствия его величества здравию. В одном из писем Толстому Меньшиков не ограничился сакраментальной фразой «Здесь при помощи Божией все благополучно», и решил выяснить у корреспондента, волновавший его вопрос. «Послал я к царскому величеству Ивана Кикина допрос. А что по оному его величество изволил учинить, известия не имею. Того ради прошу ваше превосходительство о том меня уведомить». Напомним, что царь назначил Петра Андреевича Толстого руководителем тайной розыскных дел канцелярии. Ему Петр был безмерно благодарен за возвращение сына в Россию, и именно ему, как специалисту по делу царевича, было поручено вести розыск. Толстой, однако, предпочел отмолчаться и не ответил князю. Исключение составляют письма братьев Апраксиных. Петру Матвеевичу удалось отвести предъявленное им обвинения 8 марта 1718 года Петр отправил Сенату письмо. «Объявляем вам, что Петр Матвеевич Апраксин и Михайло Самарин по делам своим, для чего они взяты были к Москве, очистились, и для того они, ныне отпущены в Петербург, по-прежнему к делам, и для того ныне Михайлы, Самарина, дом велите распечатать, и людей его извольте освободить. Вина Петра Матвеевича Апраксина состояла в том, что он одолжил царевичу перед его бегством три тысячи рублей. Оказавшись на свободе, Апраксин с разрешения царя отправил к Меншикову курьера с извещением, в котором описал свои «злоключения». Он был доставлен в Москву его Узах в шесть утра оказался в застенках тайной канцелярии в Преображенском. Там, — продолжал Апраксин, — и была установлена моя правда и невинность. История, однако, имела продолжение, о котором Петр Матвеевич поведал в цидуле, приложенной к письму. Брата моего Фёдора Матвеевича от такой великой печали застал едва жива. Сам Фёдор Матвеевич тоже известил Меньшикова о своей болезни, причём сделал это весьма эмоционально. Письмо адмирала даёт ключ к объяснению причин, вынуждавших корреспондентов избегать острой темы. «О здешних обстоятельствах вашей светлости» «Верно донесть оставлю, ибо в том Перу верить не могу и себя нахожу в немалых печалях, о чем вашей светлости уже известно». События, связанные с розыском, были официально запрещенной темой переписки. Когда в июне 1718 года Мусин Пушкин в письме к Толстому спросил того, Где его царское величество обретается, и что слышно об отъезде из России царевича и о других делах, руководитель тайной канцелярии сделал ему внушение. Весьма неприлично и не надлежит о таких делах писать. И предупредил, чтоб о таких неприличных им делах не писали, за что могут истязаны быть жестоко. В то время как царь давал одно повеление за другим об аресте подозреваемых, сам царевич, напрягая память, отвечал на предложенные ему семь вопросных пунктов, составленных царем на следующий день после церемонии лишения его права на наследство 4 февраля. Эти вопросные пункты царевичу, Положили начало московскому розыску, к которому были привлечены десятки лиц. Вряд ли целесообразно приводить показания каждого из них. Достаточно изложить содержание добровольных признаний и пыточных речей главных действующих лиц, чтобы получить представление о сути дела. Центральной фигурой московского розыска был, разумеется, царевич Алексей Петрович. Среди его сообщников главными оказались Александр Васильевич Кикин, Иван Большой Афанасьев, генерал-лейтенант князь Василий Владимирович Долгорукий, управляющий домом царевича Фёдор Эварлаков, а также царевна Марья Алексеевна. Следственно от бывшей супругой царя Евдокии Фёдоровны Лопухиной Ее любовником капитаном Степаном Глебовым, ростовским епископом Досифеем, хотя и производились в Москве, но его целесообразнее было бы назвать первым Суздальским розыском, поскольку он касался лиц близких к инокине Елене, царице Евдокии, прозябавшей в Суздале в Покровском девичьем монастыре.